Но крестьян эта смерть не остановила. Наоборот, они принялись грести более стервенело. Увидев это, ясно-вельможный пан еще некоторое время оглашал берег реки заковыристыми ругательствами, а затем развернулся к гайдукам и приказал, «А ну, в воду! Быстро за ними!» Гайдуки поеживаясь переглянулись. «Октябрьская водица к купанию». Не очень-то располагает. Ясно, вельможный пан, я это плавать не могу. Рубка заметил один из них. Не можешь! Приказ твоего пана исполнить не можешь, взревел пан Володарский. Так вот же тебе, и выхватив саблю, он рубанул гайдука по левому плечу. Тот тонко закричал и рухнул с коня. А пан Володарский вел Гайдуков налитыми кровью глазами и снова приказал «В воду поймать их!» Гайдуки поспешно двинули коней в реку. На противоположный берег пан Володарский с Гайдуками выбрались, когда крестьяне успели скрыться в лесу. Они даже не стали останавливаться, чтобы впрячь в телеге лошадей, их везли на отдельных плотах, опасаясь потерять карп, ежели непривычно к такому способу передвижения лошадь прыгнет в реку. Так и волокали телеги сами, уцепившись руками за оглобли и борта. Но далеко от верховых они уйти не смогли. «Ну что, быдло!» — торжествующе провозгласил пан Володарский, когда его мокрые, продрогшие и потому очень злые гайдуки согнали крестьян, в нестройную толпу. — От меня убежать вздумали, от меня не убежишь. Я вас научу слушаться своего господина Псякарев. Запарю. Неделю кровью харкать будете. — Разве можно так с людьми? — послышался откуда-то из-за спины пана Володарского тихий голос. — Что? — взвился ясно вельможный пан, Разворачиваясь, что? Да кто ты-то? Он осекся. На самом краю поляны стоял монах, обычный такой православный монах-странник, и в последнее время довольно много встречалось на дорогах Польши, с тех самых пор, как в Подляском старостве учредили этот непотребный православный монастырь, посвященный Иесус Христос. «Прости, схизматикам, ведь не ведут, что творят Святой Троице!» Они, так же, как и монахи, католических орденов, бродили по дорогам, но, в отличие от уже привычных бенедиктинцев или доминиканцев, подаяния не просили, на монастыри или костелы не собирали, а, наоборот, частенько помогали людям совершенно бесплатно. Более того... Денег в оплату своего труда они не брали категорически, довольствуясь оплатой лишь едой, а пользу зачастую приносили немалую, поскольку, несмотря на то, что большинство монахов были русскими, ну еще бы, польским письмом все они владели отлично, и законы польские знали куда-то к иному судейскому, так что и челобитную составить И жалобу, и еще чего, что надобно, умели весьма ловко. А кроме того, и врачевали, и кости вправляли, и скотину могли обиходить, причем любому, без различия, православный ты, униат или самый что ни на есть честный католик. Ну, по слухам, Санта-Пан Володарский ни разу с ними не общался, хотя на дорогах видел не раз. Вот точно таких же, с посохом, котомкой за спиной и в поношенной рясе с капюшоном. Но вот что этот божий слуга делает в лесу? И вообще, всякрев. кто давал какому-то схизматику право вмешиваться в разборки ясновельможного пана со своими холопами? — А ты кто таков? — в спросил пан Молодарский. «Да прохожий, слуга Божий!» — спокойно отозвался монах. «Шел лесом, услышал шум, вышел поглядеть, не нужно ли добрым людям помощи какой!» «Как вышел, так и проваливай, пока цел!» — оборвал его пан Молодарский. «Не твоя тут дело, понятно? То мои холопы, я и сам разберусь, что и как с ними делать!» «А ты меня, пан, не гони!» — отозвался монах. — Тут чей не твоя земля, а русская. И законы тут тоже русские, государем русским установленные. А по ним, говорю тебе, коль сам не знаешь, православный человек ничьим холопом быть не может. Пан Володарский расхохотался. — Ой, хитрый ты, монах! А только нет здесь ни твоей, ни твоего царя власти. — потому что нет среди моих холопов ни одного схизматика. Все они добрые католики и вашей собачьей веры. — А не правду баешь, пан? — нагло прервал его спокойный голос монаха. — Э, те по-православному, они как католики крест святой кладут, и эти вон тоже, да и с остальными, даже если они католики, разве ж можно так? Одной же с тобой веры, люди. Одним образом перед Богом стоите. Как же можно с людьми, как со скотом бессловесным?» «Кто тут православный?» Пан Молодарский хищно развернулся в сторону крестьян. «Сбышек! Адам! Богуслав! А ну-ка в плети их, скейзматиков поганых, в плети!» Трое гайдуков тронули коней но почти сразу были вынуждены остановиться, потому что дорогу им заступил монах, воздевший вверх посох. «Еще раз говорю тебе, ясный вельможный пан, не на своей этой земле, а на земле, где действуют законы государя русского. Никто не может православного, да и любого иного человека, за просто так плетями бить, токома по приговору суда». Ежели эти люди нанесли тебе какие обиды, либо не додали чего положенное, обратись в суд да взыщи с них. А самоуправство творить невмочно? — Я судиться со своими холопами!» Морда пана Володарского стала шлиловой от ярости. «Да ты, да я, да сбежи к адам в плеть его!» «В плети!» Гайдуки на мгновение замешкались, но ослушаться своего пана не решились, и, воздев над головой плети, тронули коней, примиряясь, как бы половчей огреть монаха плетью. Но удалось это только один раз. Монах вскинул руку и вскричал, «Остановитесь, люди! Не принимайте греха на душу!» поднимая руку на невиновного, да еще на слугу Божьего. Но Збышек с хриплым хеканьем махнул плеткой, опуская ее на прикрытое рясой плечо. Удар был силен, но по монаху почти не попал. Тот качнулся в сторону, как-то очень грациозно переступил ногами, и плетка лишь распорола рука фреасы. «Пари! Пари!» Нацаживаясь орал ясно-вельможный пан, но трое гайдуков все никак не могли попасть по будто танцующему монаху, продолжавшему увещевать своих противников. — Одумайтесь, перестаньте, не берите грех на душу. а, -а, -а Задыхаясь от ярости, прохрипел пан Молодарский и потянул из ножен саблю. — Ну, курва! Гореть тебе в аду, схизматику проклятому!» Он дал конюшен келя, взметнул клинок и полетел из седла вверх тормашками. Монах, еще мгновение назад, находившийся к нему спиной, внезапно развернулся и, ловко поддев своим посохом левую ногу ясно-вельможного пана, подбросил ее вверх, выбив пана из седла. А землю пан грянулся довольно сильно, так что даже зубы хрустнули. И несколько мгновений лежал, приходя в себя. А затем медленно приподнялся и, отхаркнув натекавшую в рот сукровицу, выдохнул «Руби его!». Но и следующая попытка сделать это не удалась. Спустя пару мгновений Адам, первым выметнувший из ножен саблю, тонко заверещал, придерживая левой рукой правое запястье, по которому пришелся сильный точный удар монашеского посоха. А Богуслав шмякнулся на землю, да так и остался сидеть, недоуменно хлопая глазами. И тогда Сбэшек, зло скалясь, потянул из-за спины ружье. «Ну все, чертов схизматик!» Злорадно прошипел пан Володарский. «Молись — Молись! И монах послушался его. Он твердо посмотрел в глаза Сбейшеку, который уже забил заряд в оружие. И теперь, глядя на монаха злобно прищуренными глазами, не торопясь насыпал на полку пороховую мякоть, тихо произнес. — На все воля Божия! Этак мягко упал на колени, положив перед собой на землю посох. «Отче наш!» — тихо начал монах, сложив руки и чуть прикрыв глаза. «И же еси!» — все замерли. ба Выстрел раздался неожиданно, и совсем не с той стороны, с которой ожидался, и совсем не с тем результатом. Избышека снеслось седла а его ружье, кворкнувшись в воздухе, грянулся в землю. — Связать! — негромко приказал керосирский сержант, выезжая на поляну и разворачиваясь в сторону монаха. — Отче вы как? Монах дочитал до конца молитву, затем открыл глаза и улыбнулся. Спасибо, сын мой! Господь не оставил мои молитвы, прислав тебя тогда, когда ты оказался нужен. Сержант улыбнулся в ответ. «Господь никогда не оставляет молитвы, что творятся на Руси». Оба прекрасно поняли друг друга. Сержант знал, что монах заметил его патруль, а монах был уверен, что сержант не позволит причинить ему вред. Поэтому и не стал предпринимать ничего для своей защиты.